Явление 15 Расплюев останавливается, как вкопанный. Расплюев, стойте! Что вы? Михаил Васильевич! Во весь голос. Михаил Васильевич! Да куда же он? Постой! Пусти! Пусти! Пусти, говорят! Что ты? Толкает Федора от двери. Да ты что же! Федор, отводя его рукой. Извольте, сударь, остаться. Слышали? Не приказано-с. Расплюев, потерявшись. «Как?» «Да это...» «Это стало...» «Разбой?» «Измена?» «А измена...» Идет опять к двери и толкает. «Пусти, пусти, разбойник! Пусти, говорю!» Федор запирает дверь на ключ. «Ах, батюшки-светы, режут! Ох, режут! Караул! Ка...» Притихает. Что это я? На себя-то! Сейчас налетят орлы!» — стихает. «Пусти меня, Федорушка!» «Ну пусти, родимый, тебе ведь все равно. Ну что тебе мою грешную душу губить? Ведь сейчас полиция придет. Сейчас хватится. Как старик вернется, так и хватится. Кто, скажет, приезжал?» «Скажут, приезжал Иван Антонович». «Ну, скажет его, мошенника, сюда и подавай». «Барин большой, богатый, вот меня этак...» Берет себя за ворот. «На буксир, да и генерал-губернатору, да в суд». Да и скомандуют по Нижегородской дороге. Ох, ох, ох, ох, ох, Садится на чемодан и плачет. Федорушка, разве тебе радость какая? Или добыча будет, если меня в непутном-то месте отстегают? Федор, помилосердуйте, Иван Антонович. Дворянина-то, что вы? Расплюев, какой я дворянин? Все это пустяки, ложь презренная. Пиковый король в дворяне жаловал. Вот тебе и все. Фёдор. А, Фёдор, ну пусти, брат, ради Христа Создателя, пусти. Ведь у меня гнездо есть, я ведь туда пищу таскаю. Фёдор, что вы это, какое гнездо? Расплюев. Обыкновенно. Птенцы, малые дети. Вот они с голоду и холоду помрут. Ах, их как паршивых щенят на улицу и выгонят. Ведь детище, кровь наша. Фёдор. Да полно вам, Иван Антонович, право себя тревожить. Ну куда, барину уйти? Расплюев. Как куда? Да на все четыре ветра. Федор. Ну, такой ли он человек, чтобы ему уйти? Он и здесь цел будет. Поехал, дело какое делать, а не ушел. Расплюев. Нет, ушел. Непременно ушел. Что ему, о нас, что ли, думать? Ведь эта вещь, говорят, сорок тысяч стоит. Вот какая вещь. Да чего тут? Сам-то я... Как в лес с этой проклятой вещью в сани, да как понюхал свежего воздуха, ну так меня и позывает. Да ведь тем только и устоял, что думаю себе, ну а куда, мол, мне, куда? Ведь он орел, как шаркнет за мною, так только пищи. А ему теперь что? Везде дорога, везде тепло, катит себе. Федор, да какой расчет ты ему бежать, да еще и с краденной вещью? Дураку надо бежать, а не ему. Расплюев. «Так, по-твоему, с нею лучше по городу шататься?» «Федор, да какая же она краденая!» «Расплюев, так ведь мы ее обманом у Муромской взяли. Что с ней больше делать? Марш, да и только...» «Федор, ну, заложить поехал!» «Расплюев, заложить? Да ведь нынче вечером ее отдать надобно, а то через полицию возьмут, да и в Сибирку посадят». «Так этого не хочется». «Нет, брат, ушел». «Просто ушел! Ушел! Уйдем, Федор, и мы!» Примечание. Сибирка. Помещение для арестантов при полицейском участке. Федор. «А мне-то что? Я при своем месте». Расплюев. «Ведь в тюрьме умрешь». Федор. «А за что? Я ничего не знаю. Мету комнаты, сапоги чищу. Знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Вот и все, вот и ответ». «Да, впрочем, оно дело темное». Может, Михаил Васильевич отлучился куда? Кто его знает? Расплюев. Отлучился? Стало бежал. Берет себя за голову и суется по комнате. Ох, ох, ох! Останавливается и собирается с духом. Ну, Федор, спросят, смотри, ведь ты сам, братец, видел, как я ему ее отдал. Федор, чего? -с? Расплюев кричит. Я говорю, что ты видел как вот здесь, на этом самом месте, я отдал булавку этому разбойнику, твоему барину». «Федор, ну, Иван Антонович, позвольте, вы в Евто дело меня не вводите». «Мне, сударь, я сапоги чищу, комнаты мету, а ваших делов я не знаю». Расплюев с ужасом. «Иуда, как не знаешь? Да ведь я сию минуту вот при тебе ему отдал». «Федор, помилуйте». «Да почем мне знать, что вы ему отдали? Вы нечто говорили мне, что вы ему отдали?» Расплюев. «Ах ты хам! Хам!» Бьет себя по лбу. «Зарезал, а! Чертова шайка!» «Вижу, вижу! Так вы меня подобух?» «Нет, постой!» Наступает на него в азарте. «Пусти, говорю!» «Да пусти, говорю допусти бездушник Подбирается к нему. «Слышишь?» «Говорю тебе, пусти!» Кидается на него. Борются молча и пыхтят. Фёдор подбирает Расплюева под себя. Федор, «Эх, брат, врешь, Иван Антонович! Ах, брат, врешь! Ишь, ишь, вертишься! Постой, постой!» Душит его. Расплюев тяжко дышит. «Ох, ох, оставь! Смерть моя! Смерть! Оставь! Ах ты, батюшки, батюшки!» Федор потискивая Расплюева. Не приказано, так сиди смирно. Расплюев, вырывается, отходит к сцене и оправляется. Ух. Ах. Тфу. Тфу. К публике. А? Что бы вы думали? Ведь он дурак, рад и до смерти задушить. Подумав. А! -а, -а третья. Ей-ей, третья складывает руки. Судьба кромче. Судьба за что гонишь? «За что го...» Взглянув на Федора. «Нет, каков леший. Рожа! Рожа-то какая!» Стал опять в дверях, как столб какой. Ему и нуждушки нет. Федор равнодушно смотрит на него. расплюив, посматривает по сторонам. «Ох-ох-ох-ох-ох! А время идет! Идет время! И сюда, может, уже идут! А я-то в западне! Молчать должен! Ждать беды, тюрьмы!» Наказание ждать и молчать. Господи боже, как томит сердце, ноет как. Вот здесь какая-то боль, духота. Детки мои, головы холодны. Увижу ли вас? Ваня, дружок. Плачет. Удар звонка. Ай, вот они, вот они. Полиция в доме, полиция. Мечется по комнате. Еще удар звонка. Федор идет отворять. Идут, ух, ух, в отчаянии кидается на чемоданы.